Глава 38. Изабель Фостер Смена подходит к концу под утро. Усталость наваливается сразу, да и настроение после столкновения с бывшим так и остается на дне. Надеваю джинсы и натягиваю куртку, когда раздается спокойный голос. Я решила уйти, Изабель, получаю как обухом по голове, разворачиваюсь корпусом в сторону Олли. Почему? Контракт истек? Гор не перезаключает? Сыплю вопросами и вглядываюсь в лицо. Излишне спокойное. Нет, просто уволил. Не могу понять, как реагировать на эту новость. Оливия ничего не показывает. Ни радости, ни озабоченности, ноль эмоций. Что-то случилось. Может поговорим? На сердце становится как-то неспокойно. Не заметила, как привязалась к этой замкнутой девушке. Вглядываюсь в ее шоколадные глаза. Пытаюсь найти на красивом кукольном личике хоть какие-то эмоции. Почему что-то обязательно должно произойти? Просто я приняла такое решение. Поднимает плечико, словно в удивлении, а я поджимаю губы. Странная соседка у меня. Казалось, что почти подруга. Но сейчас Оливия явно демонстрирует, мы чужие. Обстоятельства связали наши пути, но... Мне дают понять, что я просто сожительница, с которой на пару несколько месяцев снимали дорогое жилье. Вот и все. Я ей никто. Холодный взгляд и дистанция. Мы с Олли, в принципе, на разных берегах. Ее холодность меня ранит. Что-то внутри звенит от напряжения, от понимания, что не все так, как показывается на первый взгляд. Почему не хочет, чтобы я влезала? Связано ли это с ее тайным клиентом, о котором здесь никто ничего не говорит? Сколько же вопросов, которые, даже если я озвучу, не получат ответов от закрытой танцовщицы, опять теребящий крестик на шее. «Олли, Оливия, кто же ты? Что скрываешь?» «У тебя точно все хорошо?» Опять задаю вопрос, и на краткий миг взгляд стриптизерши словно дрожит. Там проскальзывает тревога и беспокойство. Будто обо мне волнуется. В фильмах в таких случаях часто говорят «меньше знаешь, крепче спишь». «Эта странность молчаливого обмена взглядами между нами длится секунду» но в конце концов я понимаю, что мне показалось. Оля совершенно спокойно замечает, немного свысока даже. «Я начинаю новую жизнь, завязываю с прошлым». Звучит как-то грубо, бьет по-больному. «Хорошо, тогда удачи тебе. Я рада, что у тебя все хорошо». Отвечаю отстраненно, делаю шаг назад. На мгновение Оля медлит. Рука поднимается и опадает, словно хочет обнять, но произносит сухо. «Прощай, Изабель. Я рада, что ты с Роллом была в моей жизни». Разворачивается и уходит в противоположную сторону от меня. А я смотрю вслед этой девушке и понимаю, что Оливия не пропадет в жизни. Выдыхаю. Одно то, что ее так спокойно отпустили из клуба, Говорит о том, что подруга была права, считая Кириана вполне цивильным бизнесменом. Это дает надежду и мне, что в положенный срок мой хозяин все-таки меня отпустит и не станет удерживать силой. Пусть у тебя все будет хорошо, Олли. Едва шевеля губами шепчу свое благословение, когда фигурка странной и непонятной девушки скрывается за поворотом. Оливия сделала свой выбор, она смогла уйти. Да и, как по мне, всяко лучше, чем быть лотом в крае меню После обвинений Роба на душе кошки скребут и гадят всем скопом. Меня макнул лицом в нечистоты тот, из-за которого я и оказалась в подобном клубе. Накатывает чувство дикой усталости, моральное истощение, нервы сдают. Не могу больше терпеть этот ужас. Быть рядом с гором – пытка. Дышать с ним одним клубным воздухом – проклятие. Сама возможность столкнуться с хозяином в клубе или лицезреть его шлюху, которая каждый раз пытается уколоть побольнее – испытание. Собираюсь и вылетаю на улицу». Воздух прохладный освежает и заставляет немного прийти в себя. Быстро иду прочь от чертового порока. Буквально тону в своих не слишком радужных мыслях, когда слышу окрик охранника. «Иза, подожди! Оглохло, что ли? Стой, говорю! Хозяин приказал!» Секьюрити с постовой. Тот самый добродушный амбал с приплюснутым лицом отягощенного умом убийцы. Быстро идет в мою сторону, а я ничего не понимаю, застываю у самой кромки дороги. Что от меня им всем нужно? Вопрос вертится на языке, но я не успеваю спросить. Ничего не успеваю. Даже вдохнуть не удается. Рядом с визгом тормозит черный фургон с затемненными окнами. Я бросаю взгляд на озверевшего защитника, который тянет руку к кобуре и срывается на бег. Но двое крепких мужчин скручивают меня. А я как дура вспоминаю, что в таких случаях принято кричать «пожар». Так, во всяком случае, говорилось на уроках самообороны. Но инструкторы явно забыли нас предупредить, что когда с тобой работают профессионалы, ты ничего сделать не можешь». Даже дышать. Только чувствовать. Игла пронзает кожу. Больно. Укол в шею и холод от вкаченной в меня дряни распространяется огнем. Меня окутывает панический ужас напополам с темнотой. Она заползает в глаза, распространяется изнутри черным туманом, вырубает. Меня тошнит. Кажется, что слышу грохот выстрелов». Хочу поднять безвольно упавшую голову, увидеть происходящее. Хочу надеяться, что вечно веселый, задиристый парень с пропускного жив. Но не могу. Ничего не могу. Свинцовая тяжесть наваливается веки, и они захлопываются. Последнее, что слышу, скрежет покрышек и хлопок двери фургона, который отсекает меня от окружающего мира».